Глава 9. На земле я терпеть не могла заниматься домашними делами. Все, что только возможно, отдавала на откуп техники. Стиральные и посудомоечные машины, робот-пылесос существенно облегчали мне жизнь. Здесь, в мире магии, мне существенно повезло. Я попала в тело местной начальницы. И теперь, кроме домовушки, мне облегчали жизнь сразу два помощника. Но навыки никуда не делись. Я росла в не особо богатой семье, а потому еще подросткам научилась стирать вручную. И сейчас собиралась передать свои умения молодежи. Как вы заметили адепты, начала я занятие. Сегодня у нас практическая работа. Кто знает, что за оборудование находится в комнате? Нет, адептка Шарна не мыло, тас и полотенце. Да, именно этот агрегат Адепт Лойс. Не знаете? А кто-то знает? Отлично! Это адепты машинка для стирки белья. Такими пользуются даже в домах аристократов, только слуги, когда стирают ваши вещи. Ваша задача сегодня постирать вручную и с помощью машинки грязные предметы одежды, которые скоро здесь появятся. Кто справится лучше всех без малейшего проявления магии, получит автоматом экзамен. Адепты переглянулись. На их лицах было ярко выражено недоумение. «Нет, мои милые, ваш ректор не сошел с ума. Не спорю, может, я иногда веду себя не совсем привычно для вас, но уж точно нахожусь в дравом уме и твердой памяти. Те, кто не справится, придут на пересдачу», – добила я адептов. Итак, для стирки вам нужно! Я начала подробно объяснять, как правильно стирать и что делать, чтобы избавиться от грязи на предметах одежды. Сами эти предметы по моему щелчку пальцев появились горкой в углу комнаты: грязные передники, кофты, штаны, платья обычная повседневная одежда ни разу не дорогая. Та, что можно испортить при стирке. Меня слушали, причем очень внимательно. Видимо, идти на пересдачу никому из адептов не хотелось. За мини-лекции прошло 20 минут. А потом. Потом до конца пары молодые люди тщательно пытались, не применяя магию, отстирать то, что старательно пачкалось несколько дней. Адепт Шарна: Вещи лучше сначала намылить, а потом стирать в тазике. Адепт Лойс, вы точно не пытаетесь порвать этот передник? Я ходила от одного адепта к другому и проверяла их действия. Весело было всем. Изредка кто-то из адептов бормотал под нос что-то не особо цензурное, обычно на языке троллей. Потом вспоминал, где находится, краснел и с удвоенным усилием принимался за работу. Очистить пятна вручную получилось у двух адептов. Машинка спасла еще троих. Остальные выслушали дату передачи и с понурым видом поплелись из комнаты. Оставшись в одиночестве, я критическим взглядом окинула помещение. Мыльная вода из тазиков залила пол, под ногами валялись огрызки мыла, непостиранные вещи просто так были раскиданы повсюду. В общем, свиньи, а не адепты. Да, домовушки Академию берут, это их обязанность но все равно впечатление осталось не очень приятное. Покачав головой, я вышла из зала. Пары закончились. Сейчас следовало наведаться в свой кабинет ректора и узнать у Антера, все ли в порядке в Академии. Я шла по коридорам, погруженная в мысли и обремененная повседневными заботами. Все еще не был решен вопрос с лугами для кентавров. Я бы с удовольствием отправила часть молодняка куда подальше, например, осваивать просторы за периметром Академии. Увы, на кентавров мое влияние не распространялось а потому приказать ему уйти я не имела права. Антер, дойдя до приемной секретаря, позвала я, не глядя. «Все в порядке!» Мне сейчас жизненно необходимо было услышать «Все в порядке, Лерна Тариса!» Но судьба в очередной раз преподнесла мне сюрприз. Не особо приятный, впрочем, как и всегда. «Не совсем, Лерна Тариса!» послышался голос помощника, как мне показалось напряженный. «К вам, Лорн! Говорит, что ваш муж!» Я замерла, словно статуя, пытаясь осмыслить сказанное. Мой кто? С каких пор я вышла замуж? Ладно, пусть не я, Ростова Виктория Андреевна, а Тариса лорн аркади Аурелия на эту тему высказалась однозначно. Тариса была не замужем, иначе у нее на запястье виднелись бы брачные браслеты. Тогда что за тип назвался моим мужем? Для чего? Я заставила себя осмотреть приемную. И только тогда заметила в дальнем углу у окна мужскую фигуру. Некто, высокий широкоплечий, вышел из темноты. Встал так, чтобы я могла его хорошенько разглядеть, и произнес ехидным тоном. «Добрый день, Лерна Тариса! Не уделите ли время своему супругу?» Я молча разглядывала его. Шатен. Тонкие аристократичные черты лица, прямой нос, изящно обрисованные губы, глубоко посаженные глаза, выдвинутый вперед подбородок, широкий, чуть покатый лоб. Не урод, не красавец но в нем определенно ощущалась сила, властность. И да, харизма. Одет он был в коричневый дорожный костюм и черного цвета сапоги, что меня удивило. Обычно аристократы приходили в академию порталом и одевались соответствующие, пытаясь пустить пыль в глаза. «Лерна Тариса!» Видя, что я молчу, повысил голос незнакомец. «Не кричите!» – недовольно поморщилась я. «Вы не на рынке!» «Вы точно дверью не ошиблись?» «Нет? Тогда проходите. Поговорим!» И я первая переступила порог своего кабинета.